так называемый «Глаз народа». Нашли свое отражение громкие события 1974 года даже в фольклоре. Не шуми чисто поле, свежую пшеницею, всей деревней мы читаем повесть Солженицына. В конце 70-х подпольный автор-исполнитель блатных песен Евгений Абдрахманов Его песни «Книжный бум» и «Привычки» исполнял также Аркадий Северный, вместе с ансамблем «Братья жемчужные» записал очередной магнитоальбом. альбом. Вслед за классическим для подобного жанра произведением «Весна гуляет по бульвару, весна раскручивает кровь, а я иду к пивному бару, и мне до лампочки любовь», слушатели неожиданно услышали мелодию гимна императорской России «Боже царя храни» за которой под разухабистый аккомпанемент понеслось. «Пишет Саня Солженицын свои были-небылицы, урожай пером снимает с ядовитого куста. Чем болтаться за границей, лучше дома застрелиться или снова по этапу в отдаленные места». История же имела продолжение. В марте 1980 года на очередной записи песен в Ленинграде Между Аркадием Северным и Николаем Рязановым, создателем ансамбля «Братья жемчужные», произошел следующий диалог. Николай Рязанов. Недавно к нам на гастроли заезжал залетный фраер Женя Абдрахманов. Аркадий Северный. Ой, какой залетный! Николай Рязанов. Как таких только Москва держит, Аркаша? Аркадий Северный. «Я тоже думаю». «Николай Рязанов». «Но он хороший парень, как ты считаешь?» «Аркадий Северный». «Что вы говорите?» «Ну, у него иногда есть хорошие песни». «Николай Рязанов». «Но он солженица наругает, ты знаешь?» «Аркадий Северный». «Что вы говорите?» «Тогда в тиски его нужно». «Николай Рязанов». «Мы сразу потеряли к нему уважение». «Аркадий Северный». Но это уже, так сказать, личное мнение. А вообще-то я не знаю. Я с ним еще не встречался. Но если он мне тоже сделает подлость, то я-то точно его в тиски сделаю. Николай Рязанов. Но тем не менее мы споем его песню. Аркадий Северный. Да. Николай Рязанов. Песня хорошая. У него много удачных песен есть. Аркадий Северный. Есть, да. Бум. И вот последний бросок. К своему последнему броску на запад готовился и Солженицын. 12 февраля 1974 года писателя арестовали и доставили в Лефортовскую тюрьму, где предъявили обвинение в измене родине. Статья 64 УК РСФСР. 13 февраля заместитель генерального прокурора СССР Маляров, зачитал арестованному указ о лишении его советского гражданства. В тот же день под чужим именем, посадив на рейс писателя в сопровождении восьми сотрудников КГБ, доставили во Франкфурт на майне. У трапа ему раскрыл объятие нобелевский лауреат Генрих Бёль. гэр Солженицын, Я рад приветствовать вас в свободном мире. Видимо, этот момент стал известен советским гражданам, потому что чуть ли не на следующий день по стране стала гулять частушка. Самолет в Москве взлетает, Солженицын в нем сидит. Вот те хер в томате, бель, встречая, говорит. Первое время изгнанник жил в доме у немецкого коллеги. Когда же к нему прибыла семья, они перебрались в Тюрих. Шумиха вокруг писателя и его главной книги не ослабевала долгие месяцы, и грех было ситуацией не воспользоваться.